Древнейшие списки начальной летописи. В таком же составном сводном изложении дошло до нас и древнейшее повествование о том, что случилось в нашей земле в IX, X, XI и в начале XII века по 1110 год включительно. Рассказы о событиях этого времени, сохранившиеся в старинных летописных сводах, Прежде было принято называть летописью Нестора, а теперь чаще называют начальной летописью. В библиотеках не спрашивайте начальные летописи. Вас, пожалуй, не поймут и переспросят, какой список летописи нужен вам. Тогда вы, в свою очередь, придете в недоумение. До сих пор не найдено ни одной рукописи, в которой начальная летописи была бы помещена отдельно в том виде, как она вышла из-под пера древнего составителя. Во всех известных списках она сливается с рассказом ее продолжателей, который в позднейших сводах доходит обыкновенно до конца XVI века. Если хотите читать начальную летопись в наиболее древнем ее составе, возьмите Лаврентьевский или Ипатьевский ее список. Лаврентьевский список самый древний из сохранившихся списков Общей русской летописи. Он писан в 1377 году худым, недостойным и многогрешным рабом Божиим, мнихом Лаврентием для князя Суздальского Дмитрия Константиновича, тестя Дмитрия Донского, и хранился потом в Рождественском монастыре в городе Владимире на Клязьме. В этом списке за начальной летописью следует известие о Южной Киевской и о Северной Суздальской Руси, прерывающиеся на 1305-м годе. Другой список, Ипатьевский, писан в конце 14 или в начале 15 столетия и найден в Костромском Ипатьевском монастыре, отчего и получил свое название. Здесь за начальной летописью Следует подробный и превосходный по простоте живости и драматичности рассказ о событиях в русской земле, преимущественно в Южной Киевской Руси XII века, а с 1201 по 1292 годы идет столь же превосходный и часто поэтический рассказ Волынской летописи о событиях в двух смежных княжествах – галицком и Волынском. Рассказ с половины девятого столетия до 1110 года включительно по этим двум спискам и есть древнейший вид, в каком дошла до нас начальная летопись. Прежде, до половины прошлого столетия, критика этого капитального памятника исходила из предположения, что весь он – цельное произведение одного писателя, и потому сосредоточивало свое внимание на личности летописца и на восстановлении подлинного текста его труда. Но, всматриваясь в памятник ближе, заметили, что он не есть подлинная древняя киевская летопись, а представляет такой же летописный свод Каковы и другие позднейшие, а древняя киевская летопись есть только одна из составных частей этого свода.